Мужчина действительно был одет чудновато. Как персонаж из фильма Милоша Формана «Волосы». Тертый джинсовый костюм с клешенными штанинами, туфли на платформе, индийская рубашка с острыми углами воротника, длинные пеги и волосы до плеч, усы под ковой, дымчатые очки почему-то с яркой наклейкой на одном стеклышке. «Его мозг отказывается регистрировать все непривычное, не попадающее в картину 73-го года», продолжал директор. помогает слабое зрение он плохо видит а очков с диоптреми не носит только солнечные почему не носит потому что в семьдесят третьем году господину мухину было тридцать лет и в очках не было необходимости еще думаю работает подсознательный механизм внутренней защиты легче не замечать того что может смутить а каким языком он говорит я не понимаю половины но ведь окружающие наверняка рассказывают ему что сейчас не семьдесят третий год и потом вокруг столько всего современного не замечает шарпанте развел руками моментально забывает все что не вписывается в картину а ночной сон окончательно стирает все впечатления предыдущего дня утром он каждый раз живет заново со всеми знакомиться всему удивляется и так далее смотрели фильм анд джоуксон фэн да по русский день сурка а женщина у нее вы сказали тоже проблема с психикой какая присмотревшись вера заметила что собеседница лохматова господина мухина тоже кажется молодой лишь на первый взгляд крашеная в красный рыжий цвет волосы сильно подведенные глаза и одета совсем не по возрасту Замшевые сапоги выше колен, мини-юбка, а на костлявых, покрытых ненатурально коричневым загаром руках, в несколько слоев болтаются браслеты. Франт минувшей эпохи воскликнул «Умотная ты чувиха, Доли!» и тонко-заливисто засмеялся. Женщина щелкнула его по лбу и тоже захохотала, хрипла. Запрокинула голову. Даже издали было видно, как морщинисто обнаженная шея, и заметила, что сверху за ними наблюдают. шарпейчик закричала она с кем это ты старый греховодник потом тихо сказала директор вере и просиял улыбкой да лорас ивановна вы как всегда в прекрасной форме за ивановну ответишь ну-ка веди сюда свою ципу дай посмотреть новый завод свежего мяса приближаясь к шумной тетке вера буквально с каждым шагом мысленно меняла возрастной диагноз сначала показалось что до лорис ивановне лет пятьдесят пять нет скорей шестьдесят на середине лестницы вера дошла до шестидесяти пяти подойдя же вплотную снова скорректировала оценку неоднократные подтяжки гормональные инъекции и все такое но никак не меньшим с семьдесятидети двух от доли все рокотало неприятно скались уже оприходывал ты ж ни одной юбки не пропускаешь Ни ничего фактурное эш торусов на голове понастроила не поленилась куда так проворна жидовка младая и на мордашку ничем бюстик имеется а сзади что ну-ка жопкой повернись вера нахмурилась такой типаж в наших домветах она ни разу не встречала и слава богу насчет волос неправда они у веры от рождения были ужасно густые мелко вьющиеся ничего она с ними не делала только причесывалась это уж они сами облаком вставали зато насчет жидовки отчасти угадала волосы достались от бабушки еврейки будешь разочарован шарпичик поверь моему опыту противная старуха нарочно выпустила стажорки в лицо дым глаза рыбьи лучше бы меня к себе в эрмита пригласил отшельник я бы тебя не разочаровала был бы счастлив «Но правила запрещают иметь романы с резидентами», – грустно вздохнул директор. «Как ваша мигрень, мадам? Таблетки помогли?» «Таблетки тут не помогут. Мигрень у меня от хронического недоеба!» Шерпантье раскатисто засмеялся. «Какие проблемы, Долли?» – воскликнул господин Мухин. «Партия сказала, надо! Комсомол ответил, есть!» он с любопытством рассматривал пышноволосую веру сквозь темные стекла было видно что глаза близоруко щурцам не знакомо ваше лицо вы не отдыхали прошлым летом в пиццунде нет я эдик френды зовут меня муха потому что легок но навязчив взаржал обнажив желтые плохие зубы воспользовавшись тем что в шарпанте завел с доллорыс ивановны разговор о каких то медикаментах потянул веру в сторону